«Ну что же, это все, о чем я могу просить», — сказал он. «При данных обстоятельствах я просто попытался решить возникшую проблему». «Я это понял», — ответил Руис, — «но это может оказаться неправильным решением, а я ценю этих людей». «Ах», — сказал Гундарт, — он понизил голос до доверительного шепота. «Ценность этой женщины очевидна даже для меня». Хотя, ей-богу, она кажется не так уж расположенной к близкой дружбе. Ссора влюбленных? Руис нахмурился. Гундер поднял руки вверх. Не мое дело, разумеется. Но, в конце концов, если даже один из них был генчирован, это еще не конец света, и вселенная не стала гнить от этого. Однажды был у меня хороший друг, который был генчирован. Теперь настала очередь Руиза удивляться. «Да-да, несомненно, это было странное положение дел. Он был солдатом в триотических войнах. Их отправляли на планету в Жаке. Он был наемным убийцей. Ему предназначили убить высшего поэта Биста. И его генчировали для роли Миннестреля. Очень талантливого, чтобы он смог завоевать доверие поэта. Война кончилась раньше, чем ему дали его последние инструкции». А потом его корабль разбился во время его возвращения на Суфриер. Думали, что он умер. Поэтому никто его не искал. И он жил себе своей жизнью на Средиземноморье Суфриера. Замечательный парень. Голос у него был, как морская пена и лунный свет. Он был лучшим человеком, чем большинство тех, кого я встречал. Потому что он вел себя так, как мне казалось... Он и должен был себя вести, а не так, как ему хотелось. Руис подумал, что это странная история. Он думал о генчировании как о конце для человечества, а о тех, кого генчировали, как об органических машинах, неизменных и душевно мертвых. «Интересно», — сказал он. «Значит, ты из Суфриера?» Гундер кивнул. «Да. А что, не верится?» Я был мальчишкой рыбаком на теплом Средиземноморье. Все, что я знал и умел, были сети, неводы, садки, еще девочки в рыбацких деревушках. Как я вообще попал на этот ужасный мир? Ну что же, у нас у всех есть история жизни, правда? Но, возвращаясь к гинчированию, знаешь ли ты алюрианта самолюбивого, который велел чтобы его генчировали в святого. Генчи готовы брать деньги любого человека. Им все равно, что делать. Наверное, так. Но мне пришло в голову, что если кто-то из моих людей и был генчирован, он все равно не успел после этого войти в контакт с заказчиком такой операции. Глаза Гундерда просияли. «Правда? Тогда, может быть, перед нами не такое уж большое горе?» Этот человек должен был бы действовать и разговаривать так, как хотела бы этого от него Кориана. Кто-нибудь из твоих людей был настолько близок к Кориане, чтобы судить, что бы ей могло от них хотеться? «Наверняка нет», — ответил Руис. «Они были ее рабами. Их держали вместе с остальными представителями их расы и культуры. В казармах гостиницы «Черная слеза». «Все лучше и лучше», — Но тут на лице Гундерда появилось озабоченное выражение. «Что-то тут концы с концами не сходятся. Если один из твоих людей стал существом Корианы, почему они защитили тебя от Джерика? Руиз невольно поежился. «По-моему, ему должно быть понятно, что Кориане я нужен живым, чтобы она могла, захватив меня, возместить в себе причиненные мною неприятности». «В этом есть смысл», — сказал Гундер. «Что, если я могу спросить, ты сделал такого, чтобы заработать столь сильную вражду корианы?» Руиз рассеянно ответил. «Я украл ее рабов и ее воздушную лодку, убил многих ее приспешников, развалил ее незаконное дело, запер ее безвыходно в моровейнике. Может быть, даже сделал так, что ее убили, хотя, вероятно, это слишком большая надежда с моей стороны». То и все, и всякое такое. Глаза гундерда стали очень большими. Ого! Ну ладно, если она в муравейнике, нам не следует волноваться, что она скоро устремится за тобой в погоню. Город в страшном беспокойстве и беспорядках. Он все еще выглядел озадаченным. Всё хорошо. Джерик, скажем, погиб потому, что только что собирался лишить Кориану ее удовольствия. «Но почему Марлена? Она-то была совершенно безвредна для него?» Руис не ответил. Он вспомнил тот день, когда Кориана пришла с проверкой европские загоны в казармах и небрежно убила покалеченного раба. Вдруг он понял, что верит в слова умирающего Публи. Один из фараонцев перестал быть человеком. Страшная мука сдавила его сердце. Он посмотрел вперед на тех троих съежившихся на скамье. Мальнех, казалось, был обычно настроен. Веселье и оптимизм не покидали его. Но это ничего не значило. Дель Майера уставился на свои ноги. Его широкое мрачное лицо уже ничего не выражало от усталости и болезни. не смотрела на Руиза с неестественной силой и напряжением. Губы ее кривились не то в гневе, не то в улыбке. Кто из них... Руис повернулся снова к Гондарду. «Не говори ничего, что может заставить это существо догадаться о наших подозрениях. Мы должны изо всех сил постараться, чтобы оно не догадалось ни о чем». Для Руиза вторая половина дня прошла в тумане печальных размышлений. Он пристально смотрел на тоненькую решетку рулевого компаса. Оглохнув от шума моря, не чувствуя запаха соли, не видя волн, которые они бороздили. Хотя это был прекрасный день, с мягким ровным бризом. Небо было блестящего павлиния зеленого цвета. Море — глубокая лазурь с серебром. Кто это был? Теперь отчужденность Низы, отсутствие тепла, которое всегда горело между ними, приняло в его глазах совсем другой оттенок. Верно, она много перестрадала в моровейнике. Однако остальные выстрадали не меньше или даже больше. означало ли перемена в ней нечто другое, а не то, что она просто оказалась слабее и верила ему меньше, чем он думал? Адельмаэра, который ранее казался таким спокойным, таким невозмутимым и который теперь был таким мрачным пессимистом, неужели только болезнь повинна в его такой разительной перемене? Даже неизменная веселость Мальнеха приняла совсем другие, зловещие очертания в таком контексте. Может быть, его не затронули пережитые муки просто потому, что он более не был человеком? Что, его более не трогали те мысли и чувства, которые он переживал ранее? Мысли Руиза бегали по кругу, словно танцующие мыши, но он не мог прийти никаким полезным выводом. К тому времени, когда Гондерт снова взялся за руль, Руис устал от размышлений и исчерпал свою способность думать. Он только теперь заметил, что сжимал руль так сильно, что пальцы побелели и онемели. Он помассировал их, чтобы восстановить кровообращение. И оглянулся вокруг, удивленный переменой в освещении. Солнце проплыло на западный горизонт за их спинами. Волны казались короче и круче словно они уже приплыли на шельф архипелага Дайерак, а море было иного цвета, мутно-зеленое, червивое от многочисленных коричневатых водорослей. Он вопросительно посмотрел на Гундерда. «Да», — сказал Гундерт, — «мы сегодня должны прибиться к берегу. В обычной ситуации я бы велел спустить парус и подождать до утра, но в нынешней ситуации я даже рад темноте для высадки». Руиз кивнул. Ему трудно было сосредоточиться. Может быть, подумал он, ему надо оставить эти размышления в покое и начать думать о том, что принесет с собой сегодняшнюю ночь? Он решил действовать изо всех своих сил. Встать и начать помогать Гундарду. Но он все еще сидел на скамье на корме. Когда Гундард весело закричал, встал и показал на воду. «Посмотри!» — кричал Гундард. Неоновые демоны – замечательный деликатес. Руис посмотрел в воду и увидел три больших рыбы, каждая длиной в полтора метра, которые легко плавали вокруг лодки, как раз почти на поверхности. Две из них были покрыты ослепительно-голубыми и золотыми разводами по бокам, но у третьей были страшные шрамы, которые шли по бокам и животу рыбины, словно Какое-то страшное оружие вырвало из рыбы большую часть мышц и шкуры. Руис подивился, что рыба выжила после таких повреждений. Гондор увидел направление его взгляда. «Неоновые демоны – без малого самые живучие рыбы, которые плавают в океанах Суука, Руис. Но у них мясо на костях не держится. Поэтому, когда Маргар ловит такую рыбу... Он просто отрывает у нее с бока или спины кусок филея и бросает рыбу обратно. Они любят плавать вместе с лодками, а в живых они остаются до тех пор, пока не потеряют три четверти мяса. Бывали и такие случаи, что рыба превращалась в мешок внутренних органов, который висел внутри скелета. Она и то пыталась плыть за лодкой. Странное дело. Руис почувствовал внезапный приступ ужаса. Совершенно непропорциональной той довольно противной картине, которую нарисовал ему Гунда. Раненая рыба подняла на него свои золотистые глаза из-под борта лодки. Она словно действительно смотрела на Руиза. У него вдруг возникла странная болезненная фантазия. Словно этот маленький примитивный мозг был полон жалости к нему, Руизу. Он передернулся и отвернулся. «Возьми рулевое весло» сказал Гундерт. «Я достану рыболовные снасти, и мы поедим как следует. По крайней мере, один раз, прежде чем выберемся на острова». «Нет», сказал Руис, которому вдруг стало до смерти противно мысль о том, чтобы содрать с рыбы последнюю плоть. «Нам надо отдохнуть и поесть умеренно. Нам надо быть наготове». Гундерт уселся обратно с разочарованным видом. «Может, ты и прав». — Да, ты, скорее всего, прав. Он с досадой посмотрел за борт. — Да, Руис, ты прав. Руис встал на ноги и пошел на нос. Свин и кок поспешили на корму. Юнго Стюарт стал что-то оживленно шептать Гундерду на ухо, бросая осторожные взгляды через плечо на Руиза. Гундерд похлопал его по голове и стал говорить ему что-то ободряющее и серьезное. Руис уселся возле Дальмаера. Старшина Гильдии, видимо, из всех троих был наименее опасен физически, по крайней мере, в данный момент. «Хотя, — подумал Руис, если Дальмаера превратился в машину Корианы, он может притворяться, что ему плохо». Он покачал головой, чувствуя горькое, иссушающее бессилие. Он посмотрел через всю лодку на низу, которая ответила ему взглядом без всякого выражения. В первый раз он задумался над тем, Сможет ли он ее любить, если она больше не человек? «Разумеется, нет», — ответил он сам себе, раздосованный собственной глупостью. Но потом он снова посмотрел на нее, и уверенность его пропала. Если она окажется тварью Корианы, он должен будет убить ее, столь же ради той низы, которой она была раньше, как и для обеспечения их общей безопасности. Если дело дойдет до этого... Он будет чувствовать себя так, словно вырывает свое собственное сердце. Убивает свою плоть. «Почему ты столь мрачен?» – спросил Дальмаера. «Ведь ты же не боишься предательства? Не на этом же цивилизованном свете!» Дальмаэра говорил с таким отчаянным и горьким презрением, что Руис не мог придумать, что ему ответить. «Нет, Руиса в безопасности на какое-то время». — сказала мрачно Низа. — Мы приплыли туда, где еще больше крови. Правильно? Руиз — Руис наше единственное оружие. Разве ты стал бы отбрасывать свое ружье перед тем, как идти на охоту на полевых медведей? — Нет. Дальмайер улыбнулся кривой улыбкой. — Хорошо замечено, благородная дама. — Ладно, будем считать, что я ободрен. — И я, — ответил Мальнех без тени и иронии. Руис не мог придумать, что ему сказать. Сердце его все еще болело. Он устал, боль его притупилась. Он решил отдохнуть. Но он пристроился поудобнее и закрыл глаза. Он мог полагаться на логику Низы, которая удержит нож маньяка перед тем, чтобы перерезать ему горло. Засыпая, он почувствовал слабое удивление. Теперь он так мало ценил свою жизнь.